76. -е. Как вернулась, спросил, «Ты Элизабет в кафе пригласила?» И началось. «Ты не умеешь быть благодарной, она рискует, чтобы тебе помочь». «Ага, чтобы ему помочь». «Ксень, это нормально, я и никто». Дома благословенная тишина. Франсуа поехал на техосмотр, Женька в школе. «Вот пусть он и будет благодарен. Он говорит, что я не должна анализировать, почему кто-то что-то для меня делает». Человек, у которого большое сердце, обычно просто благодарен. Да ты у этой Элизабет, как кость в горле. Но она нашла в себе силы протянуть мне руку. И заодно это я... Женька принесла на хвосте новое выражение из России, вынос мозга. Это он и есть. А его мать наверняка того же мнения, что и Элизабет. В дружбу между хозяйкой гнезда и подкидышем верится с трудом. Не случайно в гнезде Маринки не сидится, готова искать работу, до да права на нее уже не имеет. Лишь бы из дома удрать. Придумала поехать в Нуази, забрать почту. Бумажки из банка, счета за телефон от врачей. Денис складывает ее корреспонденцию на полку. И ты готова встретиться с этим предателем? Дениса нет дома. Скайп выключен. Не нравилось, что она туда отправляется.